Глава 6: Не ускользнуть. Вивьен де Твист. Девушка из хорошей семьи. Вивьен видела сон. Они с мамой сидели в малой гостиной, которая выходила на оживленную улицу. Ребенком она могла проторчать там полдня. Так увлекательно, когда мимо сноют все эти ландо, повозки, паровые машины. Дамы важно прогуливаются в сопровождении охраны, А какие у них платья! Мама с папой много ругались, но иногда он все же разрешал им вот так же пойти на прогулку. С собой давал не Грума или не того новенького слугу с матовыми рогами, а старого дворецкого. Больше он не доверял никому и считал, что Вивьен надо вести себя незаметно, как тень. Она опустила взгляд на свои маленькие руки, удерживающие занавеску за край. Точно, сон. Ведь сейчас она уже взрослая. Отказала шести женихам в столице и учится самостоятельно. Независимо. Но мама... Мамы давно нет рядом. Вивьен внимательно посмотрела на высокую худощавую женщину в смелом платье. Руки открыты, шея тоже. Декольте едва ли откровенное, но из-за того, что остальное оголено, кажется таковым. Белокурые локоны небрежно убраны двумя заколками, лишь бы не спадали на глаза. Дама ответила ей таким же пристальным взглядом. Умным, серьезным, пронизывающим. Как же она любит маму. Так сильно, что почти не обижается. «Ты не оставила мне даже воспоминания о себе!» Правда, голос ломается, как будто Вивьен сдерживает слёзы. «Всё забрала!» Это нечестно. Я имею право представлять, думать о тебе, а не только крутить кольцо, если мне грустно. Я стерла твою доску, лишнюю тревогу. Все, что мешало бы тебе расти счастливым и непосредственным ребенком. Но сегодня ты сняла кольцо. Ты стала взрослой и выбираешь свою судьбу. Вивьен так и подмывала рассказать ей, что, по мнению докторов, которыми окружил ее отец, она не смирилась с исчезновением мамы. А разнообразные бедствия, что происходили вокруг нее, стали следствием подспудного желания привлечь ее внимание, призвать на защиту. И не были прямым результатом ее дара ускользающей. Но мама сейчас встревожилась, это заметно, и Вивьен решила не отходить от темы. «Вообще-то, я не отказалась от кольца. Оно просто понадобилось мне в другом месте. Я надену его обратно, в ближайшее время. Не будь я баронесса де Твист!» Титул, кстати, она как раз получила по материнской линии. Папуля нажил себе состояние на торговле мебелью и только лет триста назад прикупил баронета и право зваться лордом. «Хорошо». Там много всего полезного. Передашь его разве что своему ребенку? Я много лет трудилась над ним. Там энергии хоть отбавляй. Хотя мы не об этом. Сегодня ты лишилась одного крайне важного запрета, и значит... Прямо сейчас встретишь того, от кого оно так старательно тебя отводило. Что еще за шутки, мам? Это какое-то родовое проклятие? Скорее, родовое условие. Ничто не дается просто так. Ускользающее получает силу, которой нет и у легионов-демонов. Верховным может служить несколько таких легионов. И все эти исчадия не помогут, если ты выступишь против. Твои возможности добиваться поставленной задачи почти безграничны. И это дословно. Преграды самоустраняются с твоего пути. Вивьен бы с удовольствием перебила маму. Её послушать так ей стараться не приходилось. Не так, между прочим, просто создать двойника и заставить его выполнить приказание. А чары верхнего порядка? Она почти сдала их, если бы не досадная оплошность. Всё потому, что ускользающее – это половина целого. э все таки не удержалась Вивьен. «Как половина яблока?» «Как крышка от чайника?» «Как дырка от бублика?» «Как рама у зеркала?» «Инь и янь слышала про такое?» «Чему вас только в университетах учат?» Вивьен могла только хлопать глазами. Почему ей в детстве никто не объяснял, что к ней прилагается еще что-то или кто-то? «Хотя постойте...» Она как раз в детстве и пребывает. «Вот, смотри». Мама немного отодвинулась от стены, открыв правую часть окна. «Видишь этого мальчика? Ты его поводырь». «Он что, слепой?» – сначала спросила, потом глянула. Мальчик уже вступал в подростковый возраст. Худющий какой-то. Черный костюм висел на нем, как на вешалке. С лица они добро зыркали глаза, как два драгоценных камня, неспокойных, все время менявших цвет. То это рубины, то изумруды, то холодные серые алмазы. Неудивительно, если он с такими глазищами видит так себе. Это Демиург, потомок первых царей. Тех самых, что заключили великое пламя в бездну. создали для него огромный сосуд и заставили служить мирам. Без них оно бы постепенно поглотило все живое. Сложно сказать, кем они были на самом деле. То ли всесильными богами, то ли частью огня, получившей сознание и слепившей себе тело. Демиург определенно не внушал симпатии. По виду он ненавидел всех окружающих разом, крутил головой на длинной шее во все стороны и ступал по земле так, словно каждый шаг его пачкал и тем самым мучил. «Я все равно не понимаю, что мне с ним делать? Противный, злой, да и вряд ли я ему понравлюсь». «Твоя сила дана, чтобы уравновесить его энергию», — вздохнула мама. Может, Вивьен показалась, но она тоже разглядывала парня с сомнением в глазах. Он силён, но совсем иначе. Как хаос, как древнее пламя. Тебе надо проследить, чтобы всё с ним было хорошо. Он не умеет любить, не умеет договариваться. Опасен для себя самого. Его надо направить. Для его же пользы. Тьфу, напасть! В какой-то момент Вивьен захотелось замолчать и закрыть глаза. Не видеть это недоразумение, которое вышагивало в сопровождении как минимум пяти демонов-воинов из первой когорты. Важная шишка. Ты его проводник, его паладин. И как бы вы оба к этому ни относились, ваш союз закреплен кровью. Ты будешь нести ему благо, хочет он этого или нет. Когда ты увидишь его вживую... то примешь свое служение. «Мы так устроены», – вздохнула мама. «Я лишь позаботилась, чтобы это не произошло слишком рано, когда ты еще не окрепла. Меня нет с тобой рядом, чтобы поддержать и направить. Я никогда не смирюсь. Я свободная демоница!» «Постой, а есть какой-то момент, после которого моя...» эм... «Миссия подойдет к концу. То есть я принесу ему пользу, и мы друг друга больше не увидим». «Вивьен, ты неисправима. Настоящая ускользающая», — рассмеялась мама. И ее смех обнял Вивьен, как теплая волна. «Как я рада, что наш род продолжает такая талантливая и толковая девочка. И если этот...» Этот потомок царей встретит свою пару, продолжит род, в его сердце наступит покой, то, как я предполагаю, ты выполнишь свой долг. Вот только ускользающие будут служить царям до тех пор, пока либо их род, либо наш не оборвется. Девушка попробовала вспомнить, ругала ли ее мама хоть раз. Похоже, что нет, только хвалила. И выход вроде бы есть. Хотя маловероятно, что этого доходяга удастся кому-то пристроить. Ну-ну, выше нос. На самом деле в каждой сказке есть тот, кто делает за главного героя всю чёрную работу, а слава достается совсем не ему. Помнишь Аладдина, Золушку, Дон Кихота, десятки других? Мы же ускользающие. Всё получится. Комната начала расплываться. Мама вслед за ней. «Подожди! Стой!» – закричала Вивьен. «Мы еще увидимся! Ты жива!» Белокурая леди с тем же оттенком волос, что и у неё, кивнула, исчезая. Вивьен показала, что она запуталась в какой-то сети. Начала вырываться и проснулась. Оказалось, что девушка успела завернуться в простыню, да еще поверх халата, и это сковывало движение. На оба запястья словно поставили ведра с горячим углем и снять забыли. Когда она засыпала, то было так хорошо, так спокойно. Сейчас же явно что-то не то. Ого, все потому, что в комнате она не одна. Или почти не одна. Не переступая порог, вдоль которого до сих пор мигали остатки ее защитной системы, на нее взирал тот самый брутальный красавец, которого сегодня наблюдала в зеркале. Только один глаз у него алый, как рубин, а второй золотой, как топаз. На лице отражалась буря эмоций. Вивьен считывала по крайней мере три основных. Неверие, ужас и отвращение. Последнее ее очень задело. Она прилегла поспать, выставив экраны, которые никогда не подводили, а, открыв глаза, обнаружила себя в цепях и... такой замечательной компании. Демиург, или кто он там, наконец опомнился и поднял руки, собирая вокруг ладоней самый настоящий огонь. Вивьен это не понравилось. Но не откуда взявшиеся кандалы держали ее крепко. С кровати не сползти, не укрыться. Пусть ударит. Если я по-прежнему скользающая. то мой обретенный господин поджарит себе задницу. Буркнул внутренний голос. А если нет? Если нет, то зачем продолжать это все? Вивьен закрыла глаза.